Горы юга азиатской части России. Алтай. Алтай – это название северного гребня Центрально-Азиатского Нагорья на русско-китайской границе. Алтайской горной системой прежде называли всю сильно разветвленную горную окраину Центральной Азии – От 100 до 160 градусов восточной долготы от Джунгарской равнины у Зайсанского озера и до побережья Охотского моря. До 120 градусов восточной долготы замечается перемена нормального направления с запада на восток, и цепи направляются к северо-востоку. а также начинается другая горная система, принадлежащая к другой геологической эпохе. Под Алтайской системой понимают только горы, расположенные между 47 и 55 градусом северной широты и между 100 и 126 градусами восточной долготы, простирающиеся на расстоянии около 1500 километров до верхней Селинги И верхнего Архона. Главный и самый западный член этой системы – собственный Алтай, имеющий до 2000 метров высоты. Между его восточными продолжениями примечательны Саянский горный хребет и горы Танну Ола или Дворцовые. имеющие от Упсанора до источников Селенги и озера Касагола более 600 километров длины. Сам Алтай подразделяется на русский и китайский к северу и югу от притока Иртыша-Бухтармы, но составляет одну цельную горную группу, а высшие части, расположенного между Бухтармою и Зайсанским озером Южного Алтая, Это гранитные, нарымские и кучумские Альпы. К востоку тянется до горы Куйтуна неприступная, покрытая вечным снегом, цепь Большого Алтая, поросшего на северном склоне соснами и лиственницами. От него отделяется к юго востоку куйтуна Куйтуна-Ектак-Алтай, перерезывающий от озера Ике-Арал черный Иртыш. Собственный Алтай – называемые также Колыванскими горами, известные по своим минеральным богатствам, образует не более одной четвертой всей системы и идет от Змеиногорских горных заводов к северо-востоку от Семипалатинска и соединения реки Убы с Иртышом до Телоцкого озера и вытекающего из него источника реки Аби – реки Би, впадающей в Катунью. В этих границах Алтай занимает поверхность около 1360 квадратных километров, то есть он втрое больше Швейцарии. Этот русский Алтай не есть, собственно, горная окраина, а как бы могучая передовая горная группа, вдающаяся от Алтайской системы в Барабинскую и Киргизскую степи. Кроме востока, Алтай со всех сторон окружен равнинами, принадлежащими с севера и с запада к низменности, а с юга не превышающими 585 метров. На севере цепи сильно разветвленных Альп имеют направление с запада на восток, но вообще их можно считать расположенными в виде веера вокруг их высшей точки – Самая высокая точка – гора Белуха, на месте, где обе оси скрещиваются. Это величественный и недоступный горный великан. На южном склоне находится ледник, источник Катуни, протекающий сквозь две турмалиновые скалы. Среднюю высоту Алтая считают за 1600 метров, снеговую линию – в 2150 метров. Его остроконечия, разбросанные конусы и пирамиды достигают 3000 метров и более. Разнообразные цвета и формы скал и необыкновенно многочисленные горные потоки придают горному ландшафту большое великолепие. Но эти красоты природы более свойственны Южному Алтаю. который благодаря своим темным хвойным лесам назывался также Черным Алтаем и состоит из громадных, тесно сплоченных масс земли. Между горными цепями тянутся повсюду пространные плоскогорья, покрытые снегом или болотами, кое-где прерываемые низкими рядами скал или одиночными скалами, на крутых обрывах которых растут только лишаи и маленькие березки». Плодородная почва доставляет обильную пищу лосям и северным оленям. Подножия гор покрыты тополями, терном и травой. Обрывы, одетые хвойными лесами, состоящими из лиственниц, сосен, елей, сибирских кедров, перемешанных с березами. Береза растет до 1460 метров высотой. Лиственницы и другие деревья, хотя и в изуродованном состоянии, но доходят еще выше. На самых высоких плоскогорьях находятся только маленькие сосны. К северу от прекрасного Телецкого озера находится имеющая слишком 1600 метров высоты цепь Кузнецкого Алтая. Главная цепь идет почти по направлению Меридиана к северу до Кузнецка. К востоку она разделяется на восточную, покрытую лесом и богатую золотом. Ветвь идет под названием Кузнецкого Алтая, Белогорской или Албанской цепи, до одной широты с Ачинском и Красноярском. Оканчивается имеющим 1666 метров высоты Таскюлем. Другая ветвь направляется к северо-западу, к городу Томску. Расположенная к северу-западу от Кузнецка Салаирская цепь между Обью и Томом ниже двух первых. Эта цепь известна по своему богатству серебром, а ее восточный отрог славится золотом. Танну Ольские горы – это восточное продолжение собственного Алтая. Они образуют высокую, суровую и дикую цепь. Поросшую деревьями только в долинах и не покрытую кустарниками даже на южных склонах. Это древнее обиталище Сойтов составляет раздельную линию между турецким племенем к югу и киргизами к северу. К востоку от Улиусутая-Малаха идут Ольские горы. С запада на восток у источников Джабгана. Они поворачивают под названием Кугудабанских гор к юго-востоку и окружают северо-востока в виде дуги Архон. Южный конец цепи Архона называется Шангай-Ола. Он образует гранитные скалы, покрытые вечными снегами. У южного подножия скал находится место древнего Каракарума, некогда столицы империи Чингисхана. К западной оконечности Таннуольских гор Примыкает с восточной стороны Алтая Саянская цепь, в которой есть проходы на высоте 1886 метров. С юга в них проникает Верхний Енисей. К западу от этого места цепь называется Шабина-Ола. С востока озеро Косогола примыкает к Таннуольским горам и образует громадную котловину Верхне-Енисейскую. Эта котловина совершенно аналогична котловине Байкальского озера. Самый высокий проход Кхамар-Дабан находится на высоте 2200 метров. Народонаселение Алтая немногочисленно. Русские колонисты в качестве крестьян и горных рабочих заселяют северные и северо-западные горные округа. На юге-востоке Алтая живут горские калмыки, которые ведут кочевой образ жизни. Они разбивают свои юрты летом на богатых пастбищами горных террасах и открытых равнинах, а зимою в лесных пещерах. В Восточном Алтае и около Телецкого озера живут телеуты, называемые также белыми калмыками и принадлежащие к турецкому племени. Они имеют монгольские черты лица. Телеуты занимаются скотоводством, охотой, пчеловодством и собиранием кедровых орехов. На Бие живут в небольших домиках кумандинцы, занимающиеся скотоводством и земледелием. Они не имеют монгольского типа лица. Все эти три поколения – язычники. Саяны Саянский горный хребет тянется между 91 и 111 градусом восточной долготы. Он представляет собой продолжение Алтайской горной системы и служит границей между русскими и китайскими владениями. Простирается по южной окраине Енисейской и юго-западной части Иркутской и Забайкальской области – Он являет собой ряд параллельных горных цепей, связанных высокими горными узлами. С Алтайской горной системой Саянский горный хребет связан высоким горным узлом, известным под именем Шабин-Давана. Некоторые сопки, если и не переходят снеговую линию, то удерживают на себе снег в течение десяти с половиной месяцев. От горного узла, близ истоков реки Чахана, отходит к северному и северо-западному направлениям горный отрок, известный под именем Калтановского хребта. А Вначале он очень высок, но чем далее к Саянам, тем более понижается и затем упирается в скалистый горный и темский кряж, простирающийся с востока на юго-запад. И западнее от левого берега реки Енисей. Он получил свое наименование от высокой плосковершинной сопки Итем. Итемский кряж проходит между рекой Джайей и Уй. Далее к югу Калтановский хребет сливается со скалистым горным отрогом Амайтура. От шабин Даванского горного уезда имеет восточное направление. На этом протяжении Саянский горный хребет. разделяется на две параллельные цепи. Южная у местных жителей называется Туна-Тайга, а северная Кур-Тайга. От этой последней, близ истоков реки Кызынсу и Сосновки, отделяется невысокий горный отрог, простирающийся до слияния реки Кантегира с Енисеем. Отрок служит водоразделом, впадающих справа в реку Кантегир и слева в реку Енисей. Перевалив через реку Енисей, Саянский горный хребет несколькими параллельными цепями тянется к северо-востоку. Пограничная главная цепь носит различные наименования. Так, от правого берега реки Енисея до истоков реки Ук название Тархок-Шан. До истоков реки Каярта приток реки Ус носит название Юрик-Шан. Отсюда до истоков реки Тихой. Потом от горы Кенджин-Давана, откуда берет начало река Ус, до горного массива Мунку-Сардыка Саян носит местное название Юрик-Тархок-Тайти, в переводе означает «зубчатый лесистый гребень». Река Енисей, вниз от урочища Кемчик-Бом, пробивается через ряд почти параллельных горных хребтов, образующих многочисленные пороги. Горные хребты эти от главной цепи незаметно сливаются с возвышенными степями Минусинского уезда, расположенными по правую сторону реки Енисей. Эти параллельные хребты, а высота которых более или менее определена в некоторых точках, носят различные названия. Кызырусский хребет. подступив к Енисею, обуславливает происхождение необыкновенно узкой теснины, сжимающей реку до 25 сажень, и образует в русле ее громадный водопад, известный под именем Большого Порога. Далее, между истоками рек Большой Аи и Кызыр-Сука тянется к правому берегу Енисея. Кроме этих двух, более значительных по своему протяжению горных отрогов, От того же горного узла отходит горный кряж, служащий водоразделом рек Козыра и Кизира. Затем Агульский горный отрог, направляющийся к северу и северо-западу и служащий водоразделом между реками Агулом и Тагулом. По словам первого исследователя Саян, пограничного комиссара Пестерева, близ истоков реки Козыра высится столповидная гора Эпие, высотой в 6000 метров. От вышеупомянутого горного узла направление Саянского горного хребта становится юго-восточнее до истоков реки Сенцы. На всем этом протяжении лежит пограничная главная цепь. А возвышенные точки этой части Саян имеют высоту 8410 метров. Несколько в стороне от главной цепи, между верховьями рек Тиссы и Эссенцы, расположены высокие гольцы, например, Хара-Хардык и Мидендорфа. Они покрыты вечным снегом и обладают обширными ледниками, из которых один, спускающийся с гольца Мидендорфа с северного его склона, назван был им ледником Миддендорфа. Ацейген Цейгендована. Пограничная цепь Саян направляется вновь к юго-востоку до горного массива Мунку-Сардык. Здесь находятся перевалы Тенгиз, он же Восточный, и Урюк-Даван. Эта последняя часть Саян от перевала Урюк до истока реки Аки носит местное название Нухиту-Давана. В этой последней части Саянский горный хребет имеет несколько затруднительных перевалов. Это Горганский Янгит-Даван. От вершины реки Таежной главная цепь Саянского горного хребта отклоняется в Монголию до озера Касагола. Здесь она составляет границу между владениями России и Китая. Тут, на границе двух империй, поднимается высочайшая точка Саяна – гора Мунку-Сардык, северные склоны которой находятся в пределах России. Она покрыта вечными снегами – С Мунку-Сардыкского массива берут начало две реки, служащие верховьями рек Иркуту и Абагол, а также притоки рек Харе, Жехой, Аки, Багуте, Хайрем и Хайрмен. В верховьях они представляют каскады и водопады и несут громадные глыбы и валуны горных пород. Кроме гольца Мунку-Сардык, Путешественник Ячевский видел в близком от него расстоянии еще три снежных гольца, мало уступающих по своей высоте Мунку-Сардыку. Рельеф Саянского горного хребта довольно сложный. Многочисленные горные отроги отделяются от главной цепи на северо-западе, севере и северо-востоке, постепенно склоняясь к левому берегу реки Ангары и разделяясь на второстепенные ветви. Из более значительных по своему протяжению и высоте хребтов следует отметить Китайский, Идинский и Куйтун-Хардыкские хребты. К юго-востоку от Мунка-Сардыка Саянский горный хребет разделяется продольной долиной реки Иркута на две почти параллельные горные цепи. Из них южный называется Гурби-Даван, а северо-восточный – Тункинским хребтом. Направление южной пограничной ветви Саян до Тункинского пограничного знака. На этом протяжении Гурби-Даван также сохраняет сложный рельеф. Он посылает от себя по разным направлениям горные отроги, разветвляющиеся на многочисленные второстепенные ветви. Первым исследователем Саян был пограничный комиссар Пестерев, который в 1778-80-х годах совершил поездки в горы для исследования пограничной линии и проверки пограничных знаков и столбов. Его донесения нигде не напечатаны и известны только по кратким извлечениям. Более обстоятельное и научное исследование Саян началось со второй половины XIX века. Им занимались естествоиспытатели, геологи, топографы и другие ученые, такие как Шмидт, Радде, Меглицкий, Крыжин, Черский, Чекановский, Поляков, Бобырь, Ячевский, Крылов и Андреянов.